Глава одиннадцатая Когда я почувствовал сильное головокружение, что-то мелькнуло перед глазами. И сразу же все прекратилось. — Хозяин, я отразил атаку! Этот старый хрен пытался стереть тебе память! Рядом образовался крыс. «Красавчик — Красавчик! — похвалил я питомца. Дядя Костя между тем продолжал нажимать на свою штуковину. Но, видно, заряд иссяк. Затем этот жертрес понял, что его затея провалилась. Выпучился на меня, словно привидение увидел. — Ты кто такой вообще? — прохрипел он. «Что такое, дядя?» «Вы как-то побледнели?» — подметил я. «Конечно, я был удивлен такому повороту событий. Дядя Костя явно мутит что-то нехорошее, иначе с чего бы ему нападать на меня? Уж не знаю, на что он еще способен, но и мы не пальцем деланы». «Все хорошо, Володя. Давление, наверное», — ответил он, продолжая внимательно и ошарашенно наблюдать за мной. «Ты как себя чувствуешь? Не пострадал?» Теперь он пытался выкрутиться, но вряд ли у него получится это сделать. «Почему напали на меня?» и почему назвались именем отца? Вот и все, что я хочу услышать». Я подошел к нему вплотную и пристально посмотрел ему в глаза. Дядя Костя сглотнул, побледнел еще больше. Он попытался положить руку на мое плечо, но понял, что сейчас не та ситуация. «И я машинально, Володь. Рука дернулась, понимаешь?» Посмотрел на меня, отчаявшимся взглядом, и теперь уже покраснел. «Ни одному слову не верю», продолжал я. «Вы ведь хотели стереть мне память, правильно?» Тут дядя Костя скорчился и качнулся. Сделал шаг, облокотился на перила крыльца. «Ох, что-то в глазах потемнело», — пробормотал он. «Вот же чертяка пузатый, врет и не краснеет. Хотя нет, сейчас наоборот краснеет. Щёги горят, как у девицы. Но меня не проведёшь. Ты мне всё расскажешь, дядюшка. А попытаешься промолчать, у меня есть крыс. Да и живчик, которому достаточно вытащить свой симпатичный двухметровый язычок, чтоб ты по всём сознался. Что здесь происходит, Владимир Григорьевич?» пробормотал Тихон, выходя из дома. «Где отец?» — повернулся я к нему. «Сейчас на псар не позвать. Зови, прямо сейчас, дело очень срочное!» — крикнул я, и слуга сорвался с места, пару раз оглянувшись в нашу сторону. «Володя, не надо! Я все расскажу! Но это во благо семьи!» — выдавил дядя Костя. «Благо семьи, говорите? Разрушать семейный бизнес и покушаться на жизнь племянника — это благо? Очень интересная мысль!» — нахмурился я. «Что происходит?» — закричал отец, подходя к нам. Я вкратце описал, что произошло, и отец подскочил к своему брату, схватив того за воротник. «Ах ты шкура, говоришь, что замышляешь!» — завычал он. «И на кого ты работаешь?» «На Рокчаева!» «Гриша, подожди! Не пари горячку!» Тедя Костя тяжело задышал, затем умоляюще посмотрел на отца. «Мне нужна микстура. Она в моей спальне. Я выпью ее и все расскажу тебе. Это долгая история». Больших усилий отцу отпустить этого негодяя. Затем глава семейства процедил. Тихо иди с ним. Заодно поможешь подняться». Махнул он слуге, затем грозно посмотрел на дядю. «Мы тебя ждем в гостиной». «Понял», — закивал головой дядя Костя. «Я бы... Быстро». Пошатываясь, и в сопровождении слуги дядя зашел в дом. «Что случилось?» — выскочил на крыльцо Славик. «Я слышал какие-то крики». «Пошли в дом», — пробурчал отец. «Сейчас нам дядя Костя собирается что-то рассказать. Я активирую камень правды. Он в нижнем ящике комода. Там кристаллы нужно поменять. «Зачем — Зачем? — удивленно вытянул физиономию братец. — Не спрашивай! — рявкнул на него отец. — Давай шустрей! Славик исчез в доме, и мы зашли следом. — Крыс ты все слышал? — поинтересовался я у питомца. — Каждое слово! — ответил он. — Этот кусок дерьма лжет и что-то замышляет. — Расследи за ним, только держись на всякий случай на расстоянии! — приказал я. — Мало ли, какие еще фокусы может выкинуть этот толстяк. Еще не хватало крысы потерять. — Тихон без сознания, а этот гад взламывает сейф, — прокомментировал крыс. — Пошли в твой кабинет, — подскочил я с места, обращаясь к отцу. — Срочно! — Что-то происходит? Отец удивленно замер, поднимаясь из кресла. — Володь, не гони, — усмехнулся братец. — Слава, помолчи, пожалуйста, — резко выпалил я братцу. — Что-то происходит? Мы поднялись по лестнице, и я увидел, как дверь в кабинет отца была распахнута настежь. Снизу выглядывала рука Тихона, он лежал на полу. «Ах, ты ж тварь!» — звучал отец, и в это время из кабинета запахло плавленным металлом, будто в кузне. Тихон между тем зашевелился, затем поднялся на ноги и вышел в коридор. «Что случилось, Тихон?» — схватил его за плечи отец. «Где эта сволочь?» Слуга лишь показал в сторону комнаты, держая за челюсть. Хорошо приложил его дядюшка. Когда я оказался внутри, дядя уже пытался справиться с каким-то браслетом, надетым на запястье. К тому же держал в руках какой-то мерцающий камень в виде клевера. «Костя, не смей! Что ты удумал?» — закричал отец. «Пошел ты!» — оскалился дядюшка, показывая свою истинную сущность. «Ты никогда меня не слушал, и вот результат! Прощай, дурачина!» «Так, отец точно ничего не успеет сделать. Братья свой вообще растерялся. Придется мне вступать в игру. Сам-то я вряд ли добегу. Четыре метра — это слишком большое расстояние. Ну, а живчик мне на что?» Пес заскочил следом за мной, как хвостик. «Ну что, разомнемся?» Я сразу же приказал ему показать, на что он способен. Питомец открыл пасть, выбрасывая вперед язык. Затем обмотал руку дяди, держащую непонятный камень, и ударил вдобавок парочкой крохотных молний. Славик удивленно вскрикнул, батя икнул от неожиданности. Но ну, дяде Косте эти молнии будто и не навредили. Он лишь заскрежетал зубами, рука его разжалась и уронила камень на ковер. «Крыс, подключайся», — позвал я астрального питомца. «Ща ему будет представление», — выхмыльнулся крыс. Он атаковал, когда дядя нажал на странный прибор. Толстяк растаял в воздухе. Но напоследок я услышал его истошный крик от ужаса. Видно, и здесь крыс угадал с подходящей картиной. «Тварь!» — зарычал отец, подрываясь к столу и хватая по пути камень. Затем посмотрел на аккуратную дыру в металлическом ящике с оплавленными краями и спрятал странный предмет в карман. «Это что, дядя Костя, пр -п предатель?» Славик аж заикаться начал. «Он телепортировался?» «Сволочь! Сбежал, да!» «Теперь понятно, почему он меня так долго уговаривал!» — выдохнул отец. Затем удивленно посмотрел на Живчика. «И что это с твоим щенком?» Спросил он. Цвет поменял, язык появился. Ты артефакт какой-то испробовал на нем». «Сам удивляюсь», — пожал я плечами. «Я лишь подпитываю его магией, он меняется». «Володя, ну хватит заливать», — смехнулся Славик. «Ты говоришь, что превратил обычного щенка в магического питомца?» «Ну да, получается так», — улыбнулся я. «Блин, вообще не верится. Бред какой-то». Славик упал в кресло, растерянно посматривая в сторону Живчика. Затем перевел взгляд на отца. «Отец, что теперь делать будем?» «Радоваться, что избавились от этого ублюдка!» Выдавил из себя глава семейства и тихо проскрипел «Оставьте меня!» Он отмахнулся, и мы покинули его кабинет. Лишь дверь, след за нами, громко захлопнулась. «Вы изменились, Владимир Григорьевич, это все заметили!» Обратился ко мне Тихон, когда мы начали спускаться на первый этаж, и улыбнулся. «Да вроде то же самое, как и прежде!» выхмыльнулся я. Добрее стали, щенка спасли и даже сделали магическим питомцем. Лиду перестали толстозады коровы называть. Даже на меня не покрикивайте, объяснил слуга. Да ладно тебе не сочиняй. Просто я взялся за голову, многое осознал, объяснил я и вышел в гостиную. Но это ж не иллюзия была. Меня встретил братец в кресле. Он пытался принять только что увиденное. Хоть ты же и ментал. Какая иллюзия нафиг. Затем он повернулся ко мне. «Так и в чем же подвох?» «Ты во всем ищешь подвох?» Иронично посмотрел я на братца. «В тебе, да. Ну, не меняются люди так резко!» Внезапно вскрикнул он. «Значит, я исключение справил!» Подметил я. «Не, это просто что-то невероятное!» забормотал он. «И живчик! Да это просто взрыв мозга!» Я же больше не слушал его, вновь задумал прогуляться по восточной окраине, на свежем воздухе и думается легче. Заодно бы проверить территорию одним прибором. «Слушай, а где сейчас тот артефакт, который отобрали у вандала недавно?» — поинтересовался я. «Да здесь он!» — махнул братец в сторону большого платяного шкафа. «На верхней полке вроде, у отца не получилось его активировать». «Хочу посмотреть, что они там искали», — ответил я. «Вдруг не удастся его включить?» «Да делай, что хочешь. Батя подошел к шкафу и вытащил из него тот самый артефакт, протягивая мне. Только не потеряй. Думаю, его можно будет выгодно продать. Хоть какая-то польза от Рокчеева». Я забрал этот предмет с прозрачным камнем в навершии. Тот мужик, которого динамит ухватил за зад, сказал, что стержень нужно воткнуть в землю и ждать, когда камень окрасился. Якобы от этого цвета будет зависеть, что за руда под землей. Но артефакт не включается. Ну, что ж, посмотрим. Через полчаса я начал понимать отца. У меня тоже ничего не получалось. И в сети информации об этом не было. А потом я вспомнил о поисковых маяках из прошлого мира. Они активировались после смещения верхней и нижней частей — и одновременно в нажатии на секретную выемку. Через минуту я нащупал небольшую кнопку, затем провернул вверх относительно низа по часовой стрелке. Клац! Верхняя плоскость повернулась в сторону, и навершие замерцало. Повернул обратно, и оно потухло. Отлично! Я позвал собой живчика и вышел на улицу. На улицу еще было светло, поэтому решил, что до темна успею прогуляться. Тихон тут же вызвался меня сопровождать... Но я натрез отказался. «Во-первых, хватит мне краулить, обратился я к нему. «Я всего лишь на прогулку с псом иду. Так отцу и передай. А во-вторых, тебе дядя Костя хорошо приложил. Надо бы к лекарю обратиться. Он лица на тебе нет». «Вы правы, Владимир Григорьевич», — вздохнул слуга. «Голова и правда немного кружится. Давай, сходи, с этим не шутят», — Кивнул я и проводил взглядом удаляющегося слугу. «Надо бы с отцом поговорить насчет него. Меня это слишком начинает раздражать, да и утихо надел по горло». «Уж лучше пусть чем-то полезным займется, а не просто шляется, со мной их словно хвостик». По пути я продолжил размышлять по поводу предательства дядюшки. Отец все-таки доверял ему до конца, хотя тоже подозревал, что он затеян нечистый. Это было видно по его общению, а потом и как он отреагировал на предательство брата. Но ну, хоть одна радость, избавились от этого засранца. Но что за предмет он хотел забрать с собой? Что это за камень в виде клевера?» Вариантов множество, и братец точно о нем не знает. Иначе как можно объяснить его растерянный взгляд, который он бросил на клевер? И отец, раз не рассказал о нем раньше, значит, не видит в этом необходимости. Но узнать, что это за хреновина, надо. Обязательно. Только подумать, как бы подступиться к отцу. После этого происшествия он может опять взорваться и ничего не ответить. Ладно, чуть позже подумаем на этот счет. Через десять минут мы с Живчиком поздоровались с динамитом, который вышел нам навстречу у сторожки. Пёс выглядел довольным, ведь теперь он предоставлен сам себе. Его досыта кормят, у него отдельное жильё, и не надевают на него намордник и поводок. Есть чему радоваться. Первым делом я решил опробовать артефакт в том самом месте, откуда я тянул тонкие струйки энергии. Добравшись до места, примял траву и воткнул стержень в землю. Место, где я столкнулся с монстром, было опасным, поэтому я обходил пока его стороной. Мы обязательно встретимся, но это будет уже внутри аномалии. «Что делаешь?» Над головой возник крыс и с любопытством уставился на кристалл на вершине, пытаясь выяснить, что находится под землей. Ответил я, не сводя взгляд с артефакта. Под землей? Задумался крыс, зависая передо мной в воздухе. Может, я попробую посмотреть? Сейчас энергии мне достаточно, так что должно получиться. Конечно, попробуй, ответил я. Если получится, разведать аномалию изнутри будет просто шикарно. А что мне за это будет? Прищурился крыс. Маны поделюсь, пообещал я. И все? недовольно протянул он. «Неинтересно как-то». «Ну ладно, когда разбогатею, скормлю тебе пару алмазов». Я клятвенно приложил руку к груди. «Если ты сможешь ими питаться, конечно». «Ладно, я это запомнил», — голосок питомца повеселел. Затем он взмахнул хвостом и испарился в воздухе. Прошло секунд пять, не больше, когда крыс снова появился. «Там ничего нет, только пара валунов», развел лапками, стараясь отдышаться. «Правда, глубже десяти метров нырнуть не удалось», Там еще есть уровень, и вообще, ты уверен, что там вообще что-то есть? Энергии там больше, чем снаружи, это факт. Это же аномалия, — пояснил я. Точно, — воскликнул Крыс. Дикая энергия, там она есть. Но очень немного смог себе вытянуть. Затем он горестно вздохнул. Эх, все здесь не так, как дома. Признаться, я тоже иногда тоскую по прежней жизни и близким людям. Но теперь я живу в этом мире, поэтому нужно сделать все, чтобы эта жизнь не была хуже прежней. Нищенствовать я совершенно точно не собираюсь, как и в точном слабом теле, и уж скоро все изменится. Прямо подо мной этому доказательство — аномалия и ценные ресурсы. Я не сводил взгляда с камня, но тот по-прежнему был прозрачным. Похоже, место я выбрал неверное. Вытащив артефакт из земли, я прошел еще метров десять, вновь воткнул стержень в плотный дерн и присел рядом. Крыс летал неподалеку и тоже занимался поисками, но ничего не находил. Еще пару часов я бродил по участку в поисках нужного места. И когда уже хотел вернуться домой, камень вдруг потемнел и стал сиреневым. «Так, что дальше? Что означает этот цвет?» Я вытащил из кармана телефон, зашел в сеть. Искать пришлось недолго. Уже на третьем сайте я нашел таблицу, в которой указывался цвет камня в навершии артефакта и предполагаемая ископаемая, находящаяся внутри аномалии. Судя по таблице, на нашем участке по толще земли спрятаны янтарные кристаллы, Мощные редкие кристаллы, поэтому стоят они недешево. Особенно ценятся крупные экземпляры. Ого, да под нами буквально сокровищница. И эти кристаллы вводятся исключительно в аномальных красного уровня. Красного уровня? Это значит, что аномальной энергии здесь точно должно быть много. Вот это новости. Аж голова закружилась от создавшихся перспектив. Понятно, что нужно зачистить аномалию от существ, собрать бригаду, экипировать ее всем необходимым, наладить добычу. «Для этого нужны деньги. Только где их взять? На динамите столько не заработаешь. На аренде земли и продаже щенков тем более. Но если у меня получится забраться в эту аномалию и найти кристаллы в ближайшее время, стартовый капитал будет. К тому же есть еще возможность для заработка. Московский турнир питомцев. Деньги за выигрыш, как говорил Аркадий, платят немалые. Я сгорал от нетерпения рассказать обо всем отцу и Славику, но когда я вернулся, мои родственники разбрались по норкам». Славик заперся у себя в спальне, а глава семейства в кабинете. «Ладно, завтра их порадую». Прав был отец, что отказался продавать восточную окраину. То ли знал, то ли догадывался. Теперь уж неважно, артефакт все подтвердил. Чуть позже, поужинав мясным салатом, что принес мне Тихон, я еще какое-то время изучал информацию о кристаллах. Каких только не было. Самыми дешевыми считались прозрачные. Затем подороже зеленые. И так далее. Янтарные занимали не самую верхнюю позицию. Дальше шли черные, изумрудные и далее еще несколько позиций. На самом верху я увидел астролиты, самые драгоценные кристаллы. Но где их можно найти? Информации не было. Чуть позже я приготовился ко сну, позволив живчику забраться на кровать и лечь моих ног. И мгновенно уснул. Проснувшись с будильником, первым делом вышел на пробежку и сделал зарядку. Я чувствовал, что тело стало легче и мышц прибавилось. После душа я подошел к зеркалу, критично осмотрел себя. Спина подтянулась, мышцы на руках и груди стали заметнее. Хм, «Совсем неплохо. Мана помогла трансформироваться, делая меня сильнее и выносливее. Ничего, Володька, я сделаю из тебя человека». «Володя, как твоя учеба?» — спросил батя и выглянул из-за газеты, когда я спустился к столу. «Продвигается. Сдаю долги. Сегодня сдам оставшиеся И останется один экзамен. Сдам его в субботу, то есть уже завтра», — отозвался я. «Экзамен был назначен именно в тот день, как я узнал из расписания». Да, я нашел у себя в телефоне электронную почту. Через недавнее сообщение с декана я тут же перешел на нее. Ну что ж, отлично. Это значит, что раньше расквитаюсь долгами. «А ты как хотел? разгребая проблемы, которые сам учинил!» Ответил отец и снова уткнулся в газету. «Все, я на учебу!» Ответил Славик, бросив на меня задачный взгляд. Быстро допил кофе и выскочил из дома. Тихон принес с кухне блюдо с еще горячими блинами. Я тут же потянулся к сметане и малиновому варенью. «Ммм, вкуснятина!» «Все-таки есть в этом мире светлые пятна». А затем и я поспешил в академию. В перерывах между парами я сдал оставшиеся долги и остался лишь завтрашний экзамен. Чтобы подготовиться к нему, взял в библиотеке две книги и решил вечером почитать. В сети не нашел ответов на несколько вопросов. После последней пары я столкнулся с Аркадием. «Привет, Володя. Не хочешь пойти в тренировочный комплекс?» – предложил он. «Здравствуй. А что там?» – удивился я. «Ты не знаешь?» – вытянул лицо. «Да ладно, там магические спарринги проводятся между старшекурсниками». «Конечно, пошли!» — кивнул я. «А что, интересно посмотреть на возможности магов этого мира. Буду уже знать, что меня ждет в ближайшем будущем». Еще издали я услышал звуки взрывов, свист и крики. Похоже, состязание в самом разгаре. Как только я попал внутрь, обнаружил, что в комплексе многолюдно. Все полигоны заняты, и над каждым сверкал магический купол. Мы прошли на одну из площадок, не заходя под купол. Купол был почти прозрачным. Было отлично видно, как парни и девушки упражняются в защите и нападении, используя магические силы. Кто-то использовал лишь оружие. Вокруг них летали кинжалы и сюрикены, атакуя защиту противника. Кто-то рассчитывал на магию стихий. Один атаковал воздушным потоком, сбивая с ног противника, другой поливал водой или превращал ее в ледяные шипы, а третий создавал взрывные огненные сферы. «Глянь, как эпично! Вот это мощь!» Прокричал сквозь шум Аркадий и указал на сражение двух магов неподалеку. Студент в желтом спортивном костюме сформировал зеленую искрящуюся сферу и отправил в противника. Тот поставил щит, а сфера срикошетила и врезалась в защитный купол тренировочной площадки, рассекая зеленой жижей. «Они что, забыли его усилить?» — удивленно пробормотал Аркадий. Между тем по куполу вместо удара расползлись черные полосы. А затем купол пропал. В воздухе мелькнула дюжина воздушных сабель, который успел запустить своего противника один из магов. Я замер, наблюдая за тем, как сабли, со свистом рассекая воздух, летят прямо на девушку. Она стояла неподалеку и, как и мы, наблюдала за сражением, но теперь, видно, оцепенела. «Уходи оттуда!» — крикнул ей Аркадий. Ну, а я решил действовать. Сорвался с места, в два прыжка оказался рядом и оттолкнул ее в сторону. вж, вж, вж". Сабли пролетели над нами, рассыпаяся купол соседнего полигона. «Успел!» — выдохнула я. «Что случилось?» — выдавила девушка, ошарашенно смотря на меня. «Купол под полигоном пропал!» — помог ей подняться. «Еще немного, и все!» «И все!» — медленно повторила она. «Не в себе, бедняжка, но скоро придет в себя. В это время к нам подбежали обеспокоенные преподы и студенты. Все в порядке, я не ударилась!» — отмахнулась девушка, когда ее принялись ощупывать та самая пожилая дама, которая была на педсовете. Когда уже успокоились и разошлись, девушка подошла ко мне. «Спасибо за спасение», — приветливо улыбнулась она. «Да ладно, на моем месте так поступил бы каждый», — ответил я. «Нет, не каждый. Никто даже не сдвинулся с места». Девушка еще шире улыбнулась. «Кстати, меня Юля зовут». «А я Владимир», — слегка поклонился я. «Как официально», — рассмеялась Юля. «Можно просто Вова?» «Лучше Володя», — ответил я. «Мне так привычней». Он же успел привыкнуть к этой сокращенной форме имени. Девушка мне понравилась. Довольно аппетитная фигура, большие голубые глаза, белокурые локоны. Все такая светлая и возвышенная. Видно, что из хорошей аристократической семьи. В это время спарринги закончились, и все потянулись к выходу. «Кстати, я живу совсем близко», — обратилась ко мне Юля. «Буду рада, если проводишь. Вдруг мне снова будет угрожать опасность, и ты меня спасешь», — подмигнула она. Я попрощался с Аркадием, который незаметно для девушки показал мне большой палец, и мы с Юлей вышли на улицу. Прошли всего метров триста и остановились недалеко от ворот роскошного особняка. На них сверху висела какая-то табличка, но я не разглядел, что на ней написано. «Говорила же, что совсем близко», — будто извиняюсь, — сказала она. И «Еще раз спасибо, что спас меня. И, кстати, можем обменяться номерами телефонов». «Почему бы и нет?» — добродушно улыбнулся я. «Какое удобное средство коммуникации этот телефон! И нужную информацию можно в нем найти, и с красивой девушкой пообщаться!» Мы попрощались, и я направился в сторону дома. Проходя мимо парка, увидел ту самую компанию, которой Володя задолжал денег. Но они сделали вид, что не заметили меня, и торопливо потерялись в глубине парковой зоны. Похоже, Живчик их сильно напугал. Дома ни отца, ни Славика я не обнаружил, поэтому, перекусив парой бутербродов, что нашел на кухне, решил серьезно заняться подготовкой Живчика к турниру. Для этого сделал манекен из двух старых перьевых подушек и направился с ним к восточной окраине. Точнее... В этот раз решил спуститься к речушке, где увидел на противоположном берегу большую каменистую площадку. Когда мы спустились по отвесному склону берега по выдолбленным в земле ступенькам и перешли через брод на другую сторону, я подрепал щенка по голове. На что, живчик, готов к тренировке?» — обратился я к нему. Наш щенок громко залаял, закрутив хвостом. Мы отошли от воды на середину каменной площадки. Я нашел место, куда я воткнул манекен. Затем укрепил мишень камнями для устойчивости. Карандашом нарисовал жуткую морду и лапы. Хм, да, художник из меня не очень. Хотя чем-то мое творение похоже на монстра. «Живчик, попади монстру языком в правый глаз!» Велел я и немного подпитал щенкоманой. Живчик замер, раскрывая пасть. Язык вылетел вперед, ударив прямо в цель. Щелк, и даже молнию успел пустить. На нарисованном глазу осталось четкое пятно. «Молодец! А теперь просто придуши его!» — скомандовал я. Хлыст растек в воздух, обмотался вокруг подушки, в том самом месте, где должна быть шея. Я еще усилил поток маны. Вот это да! По шерстке живчика пробежал сноб крупных искр. А затем пасть моего питомца вспыхнуло. Щенок испугался, дернулся в сторону, и яркая вспышка на мгновение ослепила меня. Я вовремя закрыл лицо ладонью, иначе бы точно превратился в слепого. «Черт побери!» «Это же была просто офигенно большая молния!» «Живчик, ты цел?» Подошел я к питомцу, который громко скулил, и шерсть у него до сих пор торчала дыбом. «Ну все, ты молодец, успокойся!» Я принялся гладить его и всматриваться в сторону отвесного берега, точнее, немного левее того места, где выдолблены ступени. От удара молнии часть земли осыпалась, а в глубине большой дыры виднелся мерцающий магический купол. «Это что еще такое?» Пробормотал я себе под нос. Переправившись через реку обратно, не спеша я подошел к этому сияющему месту. И только сейчас понял, что сделал живчик. «Да ты ж моя псинка ненаглядная!» — схватил я его на руки, радуясь такой ценной находке. «Это же... это защитный купол той самой аномалии, которую я искал все это время!» Я вгляделся в купол, сделав еще пару шагов назад. И у меня аж в горле пересохло от волнения. В полутора метрах от земли мерцала какая-то отметка. «Да, это именно то, что я и подумал. Гнездо для ключа, и форма он был похож на четырехлистный клевер».